Табур сунул руки в рукава и изучающе посмотрел Ричарду в глаза. «Вы хотите запомнить его таким?» «Он был моим братом. Его приход сюда отчасти помог мне понять силу прощения». Кэлен снова сжала под столом руку Ричарда. «Благодарю, что уделили мне время, магистр Рал». Марсден Табур поклонился. В сиянии славы твоей наша сила. — Спасибо, — прошептал он. Три целителя пошли прочь, но вдруг табур повернулся к Ричарду. — Я знал вашего отца. Вы не похожи на него, в отличие от Дрефона. Немногие оплакали бы смерти вашего отца или вашего брата. В ваших глазах, магистр Рал, я вижу целителя, истинного целителя, а не только воина. Волшебник, как и целитель, дитя равновесия, и если оно нарушается, он погибает. Мы верно служили Тхаре в прошлом. Если мы вам понадобимся, позовите нас. Двери за ними закрылись. Улик вздохнул. Магистр Рал, есть еще много желающих вас увидеть. Если вы, конечно, хорошо себя чувствуете, — вставила Кара. — Всегда найдется кто-то, кто хочет меня увидеть. Ричард встал и предложил руку Кэлен. Генерал Кирсон примет их. Разве у нас нет более важного дела? Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? – спросила Кэлен. Как никогда прежде. Ты еще не передумала? Кэлен улыбнулась и встала. Нет. Если магистрал полностью выздоровел, чего же мы ждем? Мои вещи готовы. Давно пора, – пробормотал Бердина. Пока они ждали Ричарда, Кэлен ободряюще похлопала Кару по плечу. «Она не станет нас обманывать, Кара. Если Сильфида говорит, значит, ты можешь путешествовать». Сильфида проверила всех телохранителей Ричарда, и только Кара прошла испытание. Ричард предположил, что это потому, что Кара завладела магией Андолианина, и в ней присутствовала и магия ущерба. Но Каре не нравилось все, что связано с магией. поэтому Сельфида вызывала у нее определенное недоверие. Кэлен придвинулась к ней поближе и прошептала на ухо Каре. «В этой комнате тебе еще не такое довелось пережить. Я сестра Эйджела, я буду держать тебя за руку всю дорогу». Кара посмотрела на Кэлен, потом на Сельфиду. «Ты должна это сделать, Кара», — сказала Бердина. «Ты будешь единственная муртит на свадьбе нашего магистра Рала и матери-исповедницы». Кара перевела взгляд на нее. «Магистр Рал вылечил тебя в свое время?» Бердина кивнула. «С тех пор ты не чувствуешь некие особые узы с ним?» Бердина улыбнулась. «Да, именно поэтому я хочу, чтобы ты пошла. За меня не волнуйся. Я знаю, что Райна тоже хотела бы, чтобы ты отправилась туда». Она хлопнула улика по пузу. Кроме того, кто-то должен остаться здесь и присмотреть за этими разгильдяями. Улик и Иган дружно закатили глаза. Кара взяла Кэлен под локоть и прошептала. «После того, как магистр Рал вылечил тебя, ты не чувствуешь того же самого?» Кэлен улыбнулась. «Я это чувствовала еще до того, как он меня вылечил. Это называется любовью, Кара». Когда ты заботишься о ком-то не потому, что вас связывают какие-то обязательства, а потому что вы отдали друг другу частичку своей души. Когда он лечил тебя, ты почувствовала его любовь к тебе». «Но я и раньше знала об этом». Кэлен пожал плечами. «Возможно, ты почувствовала это более остро». Кара взяла в руку Эйджел и покрутила его в пальцах. «Наверное, он брат Эйджела». Кэлен улыбнулась. «После всего, что мы пережили вместе, я думаю, мы все стали одной семьей». В комнату вошел Ричард. «Ну, я готов. Поехали?» Ричард не мог взять с собой меч истины. Его магия была несовместима с магией Сильфиды. Он оставил меч в анклаве первого волшебника, откуда никто не мог его взять. Разумеется, кроме Зеда. Но Зеда уже нет в живых. По крайней мере, Кэлен так думала. Ричард же не хотел даже сомневаться в том, что Зет жив. Ричард потер руки. «Итак, Кара, ты едешь или нет? Я бы очень хотел, чтобы ты была там. Для нас это много значит». Кара улыбнулась. «Придется поехать. Вы же не в состоянии сами себя защитить? Без Мордсит вы будете беспомощны». Ричард повернулся к серебристому лицу. Сельфида, я помню, что я погрузил тебя в сон, но ты осталась бодрствовать. Почему?» «Я не была погружена в сон, пробудить от которого смогли бы только вы. Вы погрузили меня в состояние покоя, из которого меня могут вызывать другие. Но мы не можем позволять всяким другим тебя использовать. Разве ты не можешь отказываться? Разве ты не можешь просто не явиться на зов?» Мы не можем допустить, чтобы ты привозила к нам волшебников Джегана и прочих врагов. Сильфида задумчиво посмотрела на Ричарда. «Тот, кто меня создал, создал меня такой, какая я есть. Я должна путешествовать со всеми, кто меня об этом просит, если у них есть необходимая магия». Она придвинулась ближе к краю колодца. «Но если я сплю...» «Только у вас есть власть вызвать меня, хозяин, и тогда другие не смогут мной пользоваться». «Но я уже пытался погрузить тебя в сон, и из этого ничего не вышло». Сельфида снова улыбнулась. «Тогда на вас не было серебра». «Серебра?» Сельфида протянула руку и коснулась его браслетов. «Серебро!» «Ты хочешь сказать...» Что раньше, когда я скрещивал запястье, чтобы погрузить тебя в сон, у меня ничего не вышло, потому что у меня не было браслетов? А теперь это должно сработать? Да, хозяин. Ричард на мгновение задумался. А тебе не будет больно, если погрузить тебя в сон? Нет, для меня это наслаждение, потому что, когда я сплю, Я воссоединяюсь с остальной частью моей души». Глаза Ричарда удивленно расширились. «Когда ты спишь, ты попадаешь в мир духов?» «Да, хозяин. Я никому не должна была говорить, как погрузить меня в сон. Но поскольку вы мой единственный хозяин и хотите знать, значит, вы не рассердитесь, что я вам рассказала». Ричард вздохнул с облегчением. «Спасибо, Сельфида». «Я рад слышать, что тебе приятно пребывать во сне», — он обнял Бердину. «Присмотри тут за всем, пока мы не вернемся». «Я что, остаюсь за старшую?» — спросил Бердина. Ричард подозрительно нахмурился. «Вы все втроем за старшего». «Ты слышала, госпожа Бердина?» — осведомился улик. «Потом не говори, что тебе не давали таких указаний». Бердина скорчила ему рожу. «Слышала. Мы все втроем будем приглядывать за делами». Кэлен поправила костяной нож на плече и узел за спиной. Потом взяла Кару за руку, и они поднялись на парапет. «Сельфида», — сказал Ричард, широко улыбаясь, — «мы желаем путешествовать».